Глава двадцать 26. Похитители единорожков. Вечером Белянка вела себя тревожно. Она не сразу подпустила к себе Майкла, всхрапывая и фыркая на него. Отогнала от себя других единорогов и чуть не ударила копытом Гала. "Начинается", предупредил тот ребят. — «придется караулить ночью". Лекс даже не пытался приблизиться к Белянке. Он вообще с подозрением относился к животным. Кто знает, что у них на уме? Да, единороги прекрасны, но лучше любоваться именно картинки. Гал ввел единорожиху в дом, разместив ее в прихожей. Притащил хапку травы, поилку с водой и чистых тряпок. Зажег повсюду огонь. Он заметно волновался. "Я с вами не смогу быть", сказал Гал. "Мне понадобится уйти на ночь" потому что вы превращаетесь в пугало?» — в лоб спросил Майкл. Гал ответил не сразу. Сперва он обтер белянку, заплел гриву в косы и уложил на сено. Она тяжело дышала. Майкл сел с ней рядом и принялся успокаивающе гладить. «Все так, подтвердил Гал. Давно это было. Меня смастерили люди. Набили льняную рубаху и штаны сухой травой и повесили на шест. Сверху водрузили тыкву, напялили на нее соломенную шляпу. Рот мне прорезали прямо в тыкве, вместо глаз вставили пуговицы. Я должен был отпугивать ворон от посадок. Лец откусил кусок творожного пирога и отпил травяной чай из чашки. На ферме постоянно хотелось есть. Может из-за работы, может от воздуха. Не знаю, что случилось, продолжал Гал. Но как-то раз я очнулся под полной луной. Гляжу, поля заросли сорняками, а из хлева доносится мычание недоиненных коровушек. Что стало с людьми, мне неведомо, а только исчезли они, бросив все, так что пришлось брать все в свои руки. Только по ночам, когда наступает полнолуние, я вновь становлюсь пугалом. Гал взглянул на небо. Сейчас такое время, и я ничего не могу с этим поделать. Но белянку одну оставлять нельзя, и единорожки рождаются редко, но не в этом сложность. Их кто-то похищает. Так что я прошу, не смыкайте глаз всю ночь, помогите белянке. Майкл уже обхватил шею единорога, видимо, намереваясь просидеть так всю ночь. "Не кипишуй, поможем", заверила Гала Шейла. А что за похитители? Кого нам ждать? Гал развел руками. Никто не знает. Что-то происходит тёмное. Олег вздохнул. придется что-то придумать. Плохо, что подсказок у них никаких нет. Гал удалился, а Олег с друзьями устроили совещание. Они притащили веревку, приготовили фонарик и огоньёк. Олег проверил наличие ножа и принялся ждать. Сперва все было спокойно, затем Белянка принялась метаться. Лец отодвинулся, а то отдавит ногу копытом или рогом нечаянно проткнет. Майкл ходил следом за ней, гладя по бокам. Затем Белянка часто задышала, опустилась на ноги, а потом раз и из нее показался единорожек, заключенный в прозрачную оболочку. Шейла подскочила к Белянке и помогла единорожку появиться на свет. Затем она освободила новорожденного из оболочки. Летс испытал облегчение. Кажется, все кончилось. Майкл смочил тряпки водой и обтер единорожка. Тот походил на мать, белоснежный, с черной звездой на лбу. Вместо рога у него был небольшой нарост, мягкий на ощупь. «Звездочка!» — умильно прошептал Майкл. "Какая же ты хорошенькая!" Белянка поднялась и обнюхала новорожденную дочь, затем облизала её. Лец выдохнул. Единорожек родился, все закончилось благополучно. Осталось лишь дождаться утра. И в этот момент Лец ощутил холодное дуновение, будто за окном стояло не лето, а зимние морозы. Хлопнула дверь, погасли свечи, зажжённые галом. "Шейла", велел Лец, "включи фонарь". Огонек, подаренный тлутом, слабо светил в темноте. Казалось, ничего не произошло, но каждый волосок на коже Летца встал дыбом. Он чувствовал, они не одни в доме. Встревоженно фыркнула Белянка, она нервничала. Всё будет хорошо, Майкл обнял ее за шею. Мы убережем твою малышку. Но Белянка не успокаивалась, она металась из угла в угол. Ты так затопчешь звездочку!» — убеждал ее Майкл. Смотри, какая она крохотная. Послышался шепот. Казалось, он доносится со всех сторон. Шепот обладал гипнотическим действием. Лец зевнул, как же хочется спать. Майкл. Сколько времени? спросил он. Полночь. Майкл посмотрел на часы. Хорошо. До рассвета четыре часа. Лец снова зевнул. Шепот усиливался, в нем было что-то умиротворяющее. Слова были неразличимы, но обволакивали точно теплое одеяло. Шейла начала клевать носом, Майкл тоже с трудом бодрствовал. Лец, превозмогая дремоту, запел песню "Эй, парень" группы "Секрет". Эй, парень, брось портить нервы, смотри, что стало с тобой. Ты был всегда номер первый, и это знает любой. Дальнейших слов Лекс не помнил, но это не мешало ему повторять куплет снова и снова. Шейла тряхнула головой, она взбодрилась, Майкл тоже очнулся. Он стал отбивать на коленях ритм песни, а потом началась импровизация. Они завывали на разные голоса. Шейла рассмеялась. Боюсь, благодарные слушатели забросали бы вас гнилыми овощами, тухлыми яйцами можно еще, — поддакнул улец. Но стоило им замолчать, как шепот опять усилился. Он звучал так уютно, что все мысли Летца сводились к одному: лечь в кровать и склонить голову на подушку. Он моргнул, затем еще, глаза слипались, не осталось сил держать их открытыми. Голоса внушали ему, что сон самое сладкое, что есть на свете, что надо убрать помеху, которая мешает лецу погрузиться в мир видений, единорожка. Лец сжал рукоять ножа. Да, если он принесет жертву голосам, все закончится. Надо не мешкать, потому что чем скорее все завершится, тем лучше для него, ведь лец не хочет же сойти с ума. А если он станет сопротивляться, то безумие будет его уделом. Вспыхнул и погас фонарь, лишь огонек слабо освещал прихожую. Шейла спала, из ее приоткрытого рта вырывалось мерное дыхание. Раздался грохот. Белянка со всей силы ударила копытами в стену дома и лецочухался. Вокруг единорожка сгустились тени. Они походили на клубок щупалец. И тут же в челюсти Летца прилетел кулак Майкла. Тот решил, что приятель ведет себя странно. Лец отскочил от него. "Успокойся, я в норме". Лец направил взгусток теней свет огонька и снова запел. Тени задергались как живое существо, но не отступили, как и сонливость. Стоило замолчать хотя бы на несколько секунд, как они возвращались. Щупальца продолжали тянуться к единорожку. А голоса пытались подчинить лецу себе. Летс разозлился и бросил огонек в центр теней. Те забились в конвульсиях, а затем их разорвало на мелкие клочки. До самого рассвета парни и проснувшаяся Шейла кричали слова песни, пока не вернулся Гал. Теперь, когда опасность миновала, Алец с друзьями обо всем подробно рассказал Галу. Белянку и звёздочку отвели в хлев к другим единорогам, а ребята отправились в клеть отдыхать. Лец не успел коснуться подушки, как отрубился. Ему ничего не снилось. Сон его был спокойный и безмятежен. Встали ребята после полудня. Гал приготовил роскошный обед. Стол ломился от запеченных овощей, вареников с творогом и свежей выпечки. Лец налегал на еду. Он успел проголодаться, с вечера маковой росинки во рту не было. Хотелось наесться впрок, ведь впереди их снова ждала дорога. Двухдневный отдых у Гала закончился. Майкл навестил единорожка. Оттуда он вернулся с такой мечтательной улыбкой, что Лец его пожалел. Похоже, Майклу по душе заниматься животными, у него они вызывают приступ умиления. А ферма Гала Была еще и волшебным местом. Тут жили единороги, рог коровы служил рогом изобилия, а вечье руно обладало драгоценными свойствами. А еще здесь когда-то ожило пугало. Гал был расстроен, что они уходят. Он наполнил их бурдюки колодезной водой и дал в дорогу хлеб, сыр и сухой творог. Летцу показалось, что Гал был бы счастлив останься с ним, Майкл, да и тот был бы не против. Но по уговору до радуги должно добраться трое, иначе все лишалось смысла. А сам Лекс совсем не горел желанием провести остаток дней на ферме. Пусть она и была самым чудесным местом в мире, да и с дорогой между мирами непонятно, смогли бы они поселиться на ферме Гала навсегда или их бы вышвырнуло отсюда. Лекс пожал руку Гала. Спасибо вам за все». Тот не уговаривал их остаться. И Лец был ему за это благодарен. У Майкла глаза и так были на мокром месте. "Вам бы мало кошек в помощники", сказал Лец. "Им бы тут понравилось". "Молокошки?" удивился Гал. "Кто это?" Лец и остальные поведали ему историю, которая случилась с ними в одном из миров Темногорья, об удивительных существах, которые днем принимают обличье кошек, а по ночам хлопочут по хозяйству о дикой кошке, которая защищает своих подопечных. Гал выслушал их с таким вниманием, что Лец не сомневался, скоро на ферме появятся новые питомцы.